Храмы же, которые он стал возводить теперь, были другие, легкие и бесплотные. И скольких бы голосов они ни составились, они никому и ничему не мешали. После 1933 года Лептагов строил только вознесенные, как он их сам называл, храмы, и это имело несколько важных следствий. Во-первых, они еще больше уверились, что будут спасены, что Господь милосерд и не даст им погибнуть. Они стали говорить, что молитвой душа их очистилась. Сейчас она не так уж, отягчена грехами, раз смогла оторваться от земли и приблизиться к Богу. Но главное не это. Они вдруг начали доказывать Лептагову, что если они, покаявшись, вымолят себе прощение, значит их вера единственно правильная, потому что лишь она оказалась способна смягчить его суд. Истинная вера, говорили они Лептагову, может вырасти только из греха, только убивая, грабя, клятво приступая, многажды, нарушив все 10 заповедей, то есть дойдя возле до самого дна до ада, человек может по-настоящему покаяться перед Господом. Остальное фарисейство. И вправду, какое покаяние у младенца, который и не знает, что такое грех? Хотя Липтагов и ждал чего-то похожего, он был поражён Насколько рано это пришло. Не раз, мысленно беседуя с Господом, он говорил ему, «Вот ты, Господи, по милосердию своему простишь их, помилуешь. Они же усмотрят в этом знак благоволения. Скажут, что так и надо было жить в самом деле. Вон сколько вокруг несчастий и смертей, а они, во всем этом виновные, будут спасены». «Они и другим передадут эту веру, всем рассказывать будут, как они грешили, как переполнилась чаша, уже был вынесен приговор, казалось, что всё Господь проклял их. И тут они всем хором, всем народом покаялись, вознесли молитву Господу, и Он простил их. Как же другим народам, которые прожили такую же жизнь, ни хуже, ни лучше». Так грешили и клятво приступали. Не поверить, что этот народ — новый, избранный народ Божий, и ближе его никого у Господа нет. «Почему?» — спрашивал Лептагов Господа. «Почему Ты спасаешь их, если они такие? Разве, Господи, Ты не знаешь, что едва Ты дашь им прощение, они снова станут грешить?» «Все будет по-прежнему, ничего не изменится». Чем больше он верил, что и вправду народ, которому он послан, услышит его и спасется, тем чаще он вопрошал Господа. Он говорил, «Ведь это для других страшный соблазн, страшное искушение». Все, даже чистые души, станут говорить, что, наверное, как этот народ, и надо жить, потому что для Господа важнее неправедная безгрешная жизнь, а раскаяние. Блудный сын, вернувшийся домой, больше любим отцом, чем тот, кто не уходил, всегда был при нем. Сколько нового греха явится в мире, и так сколько его, и сколько будет еще нового, «Люди станут бежать от лица Господа и возвращаться, чтобы покаяться, и снова бежать, снова грешить, убивать, грабить и снова возвращаться. Разве тебе этого надо, Господи?» Вопрошал он его и всё ждал, что Господь одумается. Эти периоды, когда он восставал на Бога, сначала были весьма часты, и порой длились довольно долго, по неделе и больше. Он тогда переставал репетировать, говорил, что болен, и потом, когда возобновлял работу с хором, опять принимался за то, для чего был предназначен, в самом деле выглядел как человек, выздоравливающий после тяжелой болезни. Чем дальше, тем чаще он задумывался, а не избрал ли Господь в правду себе другой народ — И не путь ли этого народа, путь от содомского греха к ангельской чистоте, единственно возможный путь к Богу? Однажды ему пришло в голову, что здесь есть та же чудесная быстрота преображения, какая была и с Христом, в три дня прошедшем путь от распятого на кресте, безмерно страдающего человека, до воссевшего на престоле во славе Бога. Он и сам всегда любил чудо. С самых ранних своих детских воспоминаний он мечтал о разных чудесах, но сейчас ему было неприятно, что и Господь тоже хочет этого, только на это и ставит. Одними из первых, кто стал ходить в дом Клептагову, Едва он немного освоился в Кимрах, были Бальменова и Краус. Они были обручены. Оба эсеры, оба члены боевой фракции. Правда, так получилось, что они стали ее членами как раз накануне ареста и ничего существенного совершить не успели. Это было предметом их тайных страданий, но это же их и спасло. На том процессе было множество смертных приговоров. Время вообще было кровавое. Они же уцелели, отделались всего-навсего годом тюрьмы и четырьмя годами ссылки. Срок, конечно, детский. Лептагов сблизился с ними довольно быстро. Краус был человеком далеко не глупым, правда, местами совершенно поученически логичен и холодноват. Лептагов сразу же, чуть ли не во время их первого совместного чаепития, предсказал ему удачную партийную карьеру. Но скоро готов был взять свои слова обратно. Краус оказался очень раним. Он хорошо умел это скрывать, но наверху удержаться ему было бы трудно. То был большой недостаток. Впрочем, в Кимрах излишняя чувствительность мешала ему мало. Краус, однако, не слишком заинтересовал Лептагова, во всяком случае, куда меньше, чем Бальменова. Несмотря на то, что у него был голос Германа, баритональный бас, но какой-то веловатый и неяркий, было время, когда Лептагову казалось, что это его вина, что именно он не может его разбудить, потому что петь Краус любил и на спевки ходил охотно. Но потом он понял, что помочь ему никогда не сможет. Тот был не просто зажат, не просто боялся ошибиться и сорваться. Главное, что в голове у него сидело, что он всегда должен управлять своим голосом. Подобные случаи Лептагову раньше уже встречались, и что с этим делать он не знал. Прежде он просто не стал бы с ним работать, теперь же это ничего не меняло. Его голос был одним из голосов этой страны, и он имел такое же право звучать в хоре, как и любой другой. Совсем иной была Бальменова, и не мудрено, что Лептагов очень рано стал ее выделять из остальных хористов. У Бальменовой было очень глубокое и красивое меццо-сопрано, причем прекрасно разработанное с трех лет с ней занималась бывшая Примадонна Мариинского театра и так успешно что еще два года назад в семье считалось что она будет профессиональной певицей ее даже собирались послать учиться в милан на этом настаивала мать Бальменовой, у которой тоже был превосходный голос но отец выходец из семьи сектантов год поколебавшись поставил на этих проектах крест Бальменова, по ее словам, приняла решение отца без особого сожаления. Пение не представлялось ей тем делом, которому стоило посвятить жизнь. Через год же она ушла к эссерам, и вопрос сам собой закрылся. В детстве, если не считать нервов, она была вполне обычным ребенком. Она любила вспоминать своих нянь, жизнь на даче, гимназию, дом. Жить ей никогда не было особенно просто – и не только потому, что отношения матери с отцом складывались нелегко. И все равно она была переполнена этим обновами и сластями, праздниками и любительскими спектаклями, и могла рассказывать о них часами. Лептагов любил слушать ее истории про первые бальные туфельки, шитые с большими бантами, которые она как талисман хранила до сих пор, даже привезла сюда в Кимры, И про то, как в другой год на рождественском балу, ей тогда было одиннадцать лет, она играла золушку. всё это было хорошо и мирно, и так же светло, как Лептагов помнил собственное детство. В своих рассказах она была похожа на очень многих, но стоило ей запеть, стоило ее голосу появиться на свет Божий. Он как бы брал ее за руку, И выводил из этого ряда. Она погружалась, уходила в себя совсем другую, даже как будто там терялась. И бывали репетиции, когда Лептагову казалось, что ему так и не удастся дозваться, выманить ее обратно. Несчастная, всеми брошенная. Она плутала, не умела найти выход, и это было особенно страшно, потому что для других она была открыта, прозрачно, словно стекло. Сегодня она могла быть переполнена горем, завтра снова радовалась, веселилась как дитя, и то, что это не игра, не грим, не переодевание, тем, кто слышал ее пение, было ясно с первой же нотой. Откуда совсем еще девочки это было? Откуда это бралось? Сказать невозможно. Он ничему ее не учил, это было бесполезно и ненужно. Но его поражала не ее самостийность, а то, что каждый раз она пела совершенно по-новому, как ни он, ни другие раньше никогда не слышали, и, главное, все, что было в ее голосе, было живое, дышало, двигалось. Временами он ее спрашивал, где она взяла то, а где это, спрашивал очень осторожно, потому что боялся спугнуть, боялся, что она об этом задумается» и станет сначала думать, что петь, а потом уже петь. Но опасаться было нечего. Она пела, как самнамбула, и потом, как самнамбула, ничего не помнила. И все же то, что это была ее собственная жизнь, вся от корки до корки ее, он мог бы поручиться». Конечно, Бальменова его весьма занимала, он чувствовал, что от того, что она пела, ветвится множество самых разных тропинок, и по каждой ему стоило бы пройтись. Раньше его в таких случаях гнало по следу, будто гончую, сейчас же он просто слушал ее. Как старику, который уже не выходит из дома и все сидит и сидит у окна, глядя на Божий мир, Ему надо было одно — чтобы она пела. Много позже он поймал себя на том, что с первого раза, как он ее услышал, он стал видеть мир таким, каким его строил ее голос. Она была очень разной, иногда становилась другой буквально поминутно. Случались целые дни, когда ее пение было настолько нервно и изменчиво, что он почти не успевал за ней, но это ничему не мешало. Он все равно верил ей одной или лишь старался поспешать быстрее, чтобы не потерять ее из виду. Для него, как для дирижера, это было полной трагедией, потому что, когда она пела, он вообще переставал слышать другие голоса. Он видел, что по отношению к хору ведет себя неправильно и несправедливо, и виновата в этом она. Поэтому, когда ему удавалось освободиться от ее голоса, он говорил с Бальменовой жестко и, словно в равновесии, тоже несправедливо. В Кимрах среди других ссыльных Краусу и Бальменовой было сначала нелегко. Наверное, поэтому они с такой готовностью и пристали к Лептагову. Причина была не в их тощем послужном списке, а в том, как они вели себя на процессе. У них на двоих был один присяжный поверенный, человек очень ловкий, в конце концов и сумевший повернуть дело так, что все закончилось безобидной ссылкой. В то время, когда остальные обвиняемые по старинной народовольческой традиции и не думали скрывать свою принадлежность к партии, наоборот, всякий раз, что им давали слово, использовали его не для защиты и оправдания, а для пропаганды эсеровской программы, Бальменова и Краус по его совету вели себя до крайности сдержанно. Когда же суд перешел к их допросу, адвокат решительно заявил, что все обвинение его подзащитных основано на недоразумении, так как следствие не выявило участие Бальменова и Крауса ни в одной акции. Вину им может быть поставлено только то, что они давали другим обвиняемым деньги и кров, но тут он пустил в ход свой главный козырь, заявив. Краус и Бальменова вообще не знали, кому давали приют. Это было обычной благотворительностью. Подсудимые промолчали. В итоге, на фоне других обвиняемых, они выглядели невинными жертвами, истинными овечками. И суд на это поддался. Правда, едва приговор был вынесен, в газетах разных направлений появились заметки, где говорилось, что подобные хитрости и увертки несовместимы с честью революционера. Во всяком случае прежде были несовместимы и лишь порочат движения впрочем романтики тогда уже не составляли в цк большинства нынешнее поколение вождей имело мало иллюзий народничество явно было на спаде на счету каждый человек и массовые заклания тельцов героев без страха и упрека могли окончательно обескровить партию если она хотела выжить Тактика ее должна была быть быстро и радикально изменена. И казус Крауса Бальменовой дал ЦК отличную возможность сказать рядовым бойцам, чего от них сейчас ждут. Упущен он не был. В эсеровской газете, издающейся в Париже, появился подробный разбор процесса, причем его автор Герман Лопатин, родоначальник «И совесть движения», находил защиту Крауса и Бальменовой весьма удачной и для дела полезной. Но куда большую известность и внутри партии, и в стране, им доставила другая история. В тюрьме еще до вынесения приговора Краус и Бальменова, до того зная друг друга почти шапочно, хотя и относясь к симпатией, каждый из них был во вкусе другого. Он высокий, худощавый, с чёрной гривой волос и печальными глазами Рахили, крещённый еврей. Она беленькая, стройная и строгая, это такая тургеневская девушка. И вот на очной ставке они вдруг, не сговариваясь, объявили следователю, что хотят сочетаться с законным браком. Дело к тому времени еще не определилось, и что их ждет, никому ясно не было. Месяц ушел на получение официального согласия родителей. Обе семьи неожиданно легко дали его, и 22 марта оно уже пришло в тюремную канцелярию. Надо было еще получить санкцию начальника тюрьмы. Подсудимые обратились к нему обычным порядком. И неделей позже, также, безо всяких затруднений, оно им было дано. Ещё через день они были обручены в часовне при исправительном доме. Дело это тогда получило сильную огласку. В частности, дошло и до двора, вызвав там сильнейшее неудовольствие. В газетах оно на время заслонило все другие перипетии процесса. Церковь, сочетающая браком, освещающее одним из своих таинств отношения двух государственных преступников, в подобном ключе это было подано и правыми, и левыми. Обсуждался и сам институт обручения. Смысл этого обряда, его значение и происхождение, каким нужно приходить к нему и как приготовляться. Еще живее обсуждалось, кого родит и вырастет для престола, для Отечества эта пара. Династия заклятых врагов трона, начинающаяся из чресел Бальменовой, настолько загипнотизировала Государственный Совет, что кары последовали незамедлительно. Губернатор получил высочайший выговор. Начальник тюрьмы, давший разрешение на брак, был обязан отставлен от должности и отправлен на пенсию. Священнику с синодом было объявлено порицание. Естественно, что эти опалы не были пропущены газетами, лишь подлили масло в огонь. Николая, одержимого страхом Ирода, что вот-вот родится младенец, который его погубит, можно было встретить буквально в каждом номере. Эта история была очередной и очень грубой ошибкой властей. Не только миряне и рядовые священнослужители, частью даже епископат встал на сторону опальных, усмотрев здесь вмешательство светской власти в духовные дела. По каноническому праву никак ей не подвластны. Все тогда способствовало громкости этого союза. И то, что он был евреем, А она русская, из хорошей купеческой фамилии. И то, что родные с обеих сторон были людьми совершенно добропорядочными и законопослушными, ее очень богатые откупщики, когда-то из раскольников, но уже два поколения назад вернувшиеся в православие и теперь широко занимающиеся благотворительностью. Его отец — популярнейший в Петербурге хирург, спасший тысячи подданных его величества. Обручение – законным браком они сочетались уже в ссылке – доставило Краусу и Бальменовой известность не только среди своих, и постепенно, хотя и не сразу, прошлые грехи были им отпущены. Многим в стране они представлялись настоящей живой ячейкой нового общества, нового мира – И в ссылке для Крауса это стало отличным трамплином. Он, например, оказался очень силен, даже умен в дискуссиях. По природе он вообще был прирожденный теоретик, любил спор, полемику, любые словесные драки. Был в них находчив, изобретателен, редко кому удавалось загнать его в угол. Хорошо было и то, что их с сбальменовый дом был гостеприимен и хлебосолен. Родители с обеих сторон помогли щедро, так что они часто выступали на правах хозяев, были во всё приняты и посвящены Это тоже способствовало его партийной карьере, именно его, потому что она, к удивлению всех, кто знал ее раньше и не сомневался, что первой скрипкой в их дуэте будет Бальменова, в киморах сознательно тушевалась Ей явно нравилось и было вновь, что она верная и заботливая жена, что ей хватает одного от света его успехов. Было видно, что она его любит и ценит. У него был совсем другой, незнакомый ей ум. То, как он соединял, сводил самые разные вещи и что в итоге получал, не могло ей не нравиться. С ним ей никогда не было скучно, и, конечно... Ей было приятно, что и остальные, наконец, его оценили. Эта идиллия продолжалась две трети срока, а потом Бальменова на глазах стала вянуть. В письмах к матери, с которой она была очень близка, Бальменова жаловалась, что последнее время мается, буквально не находит себе места, что целыми днями у нее болит голова, ломит кости. от чего это? Она понять не может. В ответ мать сначала очень осторожно высказалась в том смысле, что, скорее всего, в их семействе скоро появится маленький. А когда это предположение было категорически отвергнуто, написала дочери, что та всегда во всех играх была лидером, всегда была деятельной и живой, настоящая юла. И она убеждена, что ее угнетает именно это, ее сознательное самоуничижение. Доля, правда, наверное, здесь была. Хотя она знала, что любит Крауса, по-прежнему его любит, но тут, в этом крошечном городке среди одних и тех же лиц, разговоров, пейзажей, оставаться играть и дальше свою роль, ей в самом деле было все труднее». Пошел уже последний год их ссылки, когда она вдруг настойчиво стала говорить мужу, что не знает, что с ней такое. Но дальше она в Кимрах жить не может и не будет. Она будто заведенная, повторяла ему это день за днем, словно приехала сюда отдыхать, а теперь ей этот курорт надоел, и она хочет назад, «Домой!» То она требовала, чтобы он бежал вместе с ней, потому что он ее муж, они обвенчаны. То соглашалась бежать одна, говорила, что ей никто не нужен, она справится сама. Иногда она, по-видимому, приходила в себя, успокаивалась, просила у него прощения, у него и у партии, потому что и женой ему она была по заданию партии. С каждым месяцем, однако, эти просветы случались реже. В Кимах отбывало срок несколько десятков сцельных. Городок по своей близости к Москве был среди них весьма популярен. Как это обычно и бывает, там, где молодые, полные сил люди изготовились, привыкли к смерти, нравы здесь царили свободные. Все они были изгоями, общество осудило их, отвергло, и, естественно, На его условности они обращали мало внимания. Они сходились в пары и расходились легко, во всяком случае, на взгляд со стороны легко. И всякий раз это касалось только тех, кто решил жить вместе, или наоборот, решил, что вместе они больше жить не будут. Они отдавали свои жизни ради других, отдавали потому, что знали. «Без крови новое справедливое общество не построишь», Это как бы «храм на крови» в кавычках. Вполне понятно, что когда им не мешали, когда их хоть ненадолго оставляли в покое, они и сами пытались жить по законам нового общества. Свободный брак и свободная любовь, равенство и свобода в любви были из тех заповедей, в которые они верили свято. Так что я не сомневаюсь... Узнай другие ссыльные об отношениях, связывающих Крауса и Бальменову, никто из них не выразил бы удивления. То, что Краус смотрел на свое обручение с Бальменовой как на обычное партийное задание, выполненное, кстати, весьма успешно, и что для него стань они не вправду мужем и женой, это бы унизило, оскорбило их борьбу, значило, что не они для партии, а партия для них большинство без труда бы поняла Раз он даже ей нечто подобное сказал, они тогда по обстоятельствам места целую неделю были вынуждены спать в одной постели. И она согласилась, хотя видела, что нравится ему, и до этого не знала, как он себя поведет, и, главное, не знала, как она сама хочет, чтобы он себя повел. Она его любила» по-настоящему любила, но в тот раз согласилась с ним и была согласна с ним все эти долгие три года. Теперь же, собираясь бежать из Кимр, она объясняла это себе чем угодно, только не тем, что больше не может жить вот так, девицей при живом муже. Временами Бальменова буквально сходила с ума от необходимости жить с Краусом под одной крышей. Ссылка не сделала ее взрослой, она была наивна, совсем еще дитя, и это то, что она, как в сказке, хочет то, не знаю что, настолько ее смущало, что она и себе никогда не решалась сказать, что он не просто ее товарищ по партии, сказать, что она влюблена в него, что она любит в нем все». Его тело, его запах, то, как он говорит и как сидит. И он давно-давным-давно должен был это понять, сделать ее своей? Бальменова не могла ему это сказать. А он день за днем пытался ей растолковать, что побег в настоящих условиях — глупость, форменное безумие. Он говорил ей, что дела у них идут как нельзя лучше. Ссылка эти три года не просто не оказалась зряшной потерей времени. Наоборот, как революционерам они им безмерно много дали. Позволили найти и единомышленников, и верных сторонников. Фактически, говорил он ей, у него теперь на несколько лет вперед есть своя программа действий, есть и средства для ее осуществления, даже есть люди, которые готовы за ним пойти его группа. И вот все это она, неизвестно почему, хочет поставить под удар. В конце концов, ему как будто удалось ее убедить. Во всяком случае, она сказала, что снова все обдумает. Пока же они решили, что снимут второй дом и поживут в врозь.